Я представился и сел у костра. Птюха молча улыбнулся, подхватил лежащее возле него удилище и направился к реке. Блотной долго смотрел ему вслед, потом повернулся ко мне и вздохнул. Из нашей деревни он на севере замёрз. Я чумело поглядел на Блотного. Чёрт, опять забыл, где нахожусь. Ну, конечно, откуда тут взяться настоящим людям? Привидения. А остальные, спросил я, они как тоже? Что тоже поморщился болотной. Вон на берегу только Шмаков сгорел он, прямо в своём дому по пьянке. Лет пять уж. А тот, что с Натальей прохаживается, это Коська, сосед мой бывший. Он жив, болотной помолчал. Зарезали его, из-за неё как раз, из-за Наталии. А знаешь, кто зарезал? Я посмотрел в его усталые, водянистые глаза. Здесь и встречаемся, продолжал он. Только ты при них молчи, понял? Живые они. А девушка спросил я, блатной глядел на огонь: "Что ей делается, баба?" "Да уж теперь и не такая она совсем. Эх, гореша моя. Мы с одной деревни все были. Ты их хозяйну не говори, он их знает, ещё скалецце будет". Как это знает? Ну, раньше знал. Он тоже наш, Быстровский. Только не любили его там. За то, что алкоголик? Да нет, кого там? Один он, что ли? Ну стыдил, конечно, посмеивались. А он в ответ: "Погодите, мол гады, попляшете скоро, посмотрим, кто шибче засмеётся". Злобу у него на всех. Я так думаю, он не успокоится, пока не разнесёт быстровку по камушку. А там и за город примётся, тоже не угодили ему чем-то. "Погоди", перебил я. "О чём это ты?" Что он может сделать городу? А ты, сны, видал? Сходи во двор, посмотри. Ну ведь это ваши сны. Хозяин снов не видит? Неужели он может заставить тебя напустить какую-нибудь гадость на деревню, где прошла вся твоя жизнь? Блотной вдруг побогровел. Ты мою жизнь не цепляй. Как бы не хозяин, я бы давно в деревянный бушлат сыграл, понял? Вот тут она моя жизнь, и не отнимите хрен. А на остальное мне наплевать. И тебе скажу, дурак ты, пациент. Образованный шипка. Ну и радуйся, что такой случай выпадает. Чего тебе? Дворец мраморный получай. К звёздам хочешь полететь? Пожалуйста, садись и мотай. Этим займись, как он, сексом, доктор советует. А будешь под хозяина копать, спешу, понял? Ну и катись раз, понял? А то смена скоро. Что-то вдруг резко ударило меня в спину. Едва успев заслонить рукой глаз, я полетел прямо в костёр. Но упал на пол в коридоре. За мной с грохотом захлопнулась дверь с чернильной надписью "Блотной". "Что, поговорили?" произнёс кто-то рядом. Я поднял голову и прямо перед собой увидел длинного субъекта в очках, драных джинсах и вылинявшей куртке со следами многочисленных нашивок. Впрочем, на вид ему было лет 30, не меньше. Одну руку он прижимал к груди, осторожно придерживая что-то под курткой. Другой же ухватил меня за плечо. по мог подняться и оглядевшись по сторонам, втолкнул свою комнату. "Будем знакомы", сказал он, закрывая за собой дверь. "Студент, а вас как зовут?" Я назвал своё имя, но он только поморщился. "Знаешь, я уж как-то привык позднежнему. Кличку тебе дали какую-нибудь? Как? Пациент? Стреки? Ну хорошо. Итак, пациент, времени у нас в обрез. Судя по приёму, оказанному тебе болотным, Ты предложил ему связать хозяина и сдать в милицию, так? Хотел, но не успел. Еще бы. Ну и что ты намерен делать дальше? А почему тебя это интересует? Меня это уже не интересует. Я это знаю не хуже тебя. Ты хочешь выкрасть у хозяина препарат, который он нам дает, верно? Я промолчал. Да и не строя из себя подвиг разведчика. У тебя же на физиономии все написано. Короче, препарат у меня... Он достал из-под куртки довольно вместительную металлическую фляжку с плотно завинченной крышкой. От фляжки исходил знакомый горьковатый запах жжёного сахара. Студент нежно погладил её и снова спрятал. Нужно доставить это в город. В Воём у нас будет больше шансов, может и прорвёмся. "Ну как, согласен?" я кивнул. Почему-то этот парень внушал мне доверие. "Тогда иди вперёд, сказал он. И если на лестнице никого нет, дай сигнал"